Глава 44. Больничное гостья. Бледные сухонькие руки, седоватый пучок, платок на шее, стоит, как старушка на паперте. «Вера Александровна, вы тут зачем?» Я была готова увидеть кого угодно, но только не свекровь. Не могу скрыть удивления. «Ты нам не чужая, и твое горе я хочу разделить, поддержать тебя, и Николай нам не чужой». Ага, «Ага, особенно вашему мужу. Вернее, вернее, ваш муж моей маме ближе, чем все остальные, но вот вам откуда это знать?» В ответ улыбаюсь, пытаясь на нее не переносить злость на всю семью. «Я тебе покушать принесла, вот картошечку сварила, котлетки на пару, салатик из капустки, все без соли, без жарки, полезное!» Голос такой же пресный и безвкусный, как и то, что она принесла. Протягивает пакет, в нем и правда лежит запотевшие контейнеры с едой. Сверху кусочек хлеба, завернутый в салфетку. «Ну, присаживайтесь». Рукой показываю на скамейку. «Коля как?» — берет меня за руку. Ее кожа прохладная, немного скользкая, как будто гладишь морскую гальку. «Сейчас лучше. Опасность миновала». «Это хорошо. Будем молиться за него». Мягко обнимает меня за плечи. Если бы я с ней только познакомилась, то подумала, что это прекрасный, мягкий и душевный человек. Все с точностью наоборот. Но вы же не за этим пришли. Вряд ли папино здоровье вас сильно интересует. Вера Александровна отводит от меня глаза, убирает руки, складывает их в замок, шевелит большими пальцами. Меня это отвлекает и начинает раздражать. — Вы с Алексом что думаете о будущем? — тяжело вздыхает. — А что там думать? — «Я пообещала помочь пройти по социальной и зарплатной лестнице. Пойду на свадьбу Скворцовых, Кварцовых, надену самое красивое платье, буду изображать счастливую семейную жизнь, а потом я получу развод». Слежу за реакцией. Вижу, как свекровь подрагивает подбородком, пережевывает губы. «Может, подумайте, вы же еще молодые, помиритесь!» Говорит одно, а тело показывает другое. «Я не загадываю». Сейчас я не готова мириться, закрывать глаза на все, что произошло. Измена с лучшей подругой в мой день рождения — это тройное предательство. Думаете, это так просто отпустить? Если вашему сыну со мной плохо, то зачем нам мучиться? Мы молодые, каждый из нас найдет свою пару и будет жить. Рассматриваю свои кроссовки, надо их помыть. Алё, ну ты же женщина, будь мудрее, гибче! Хватает меня за плечи. Думаю, если бы у нее были силы, она бы меня нехило встряхнула. «Вера Александровна, вы сейчас серьезно? Вы бы как поступили?» Кажется, иду по острию. Лицо Веры Александровны снова меняется. Подбородок и нос становятся острее. Глаза уже, брови нависают. «Как и сейчас поступаю?» «Ты думаешь, Павел никогда мне не изменял?» Вижу, как ей больно говорить об этом. Сознаваться в тех скелетах, которые припрятаны не только в шкафу, но и под периной, и за диваном – это как обнажаться перед тысячей людей. Вам с этим нормально живется? Ложиться в объятия к любимому мужчине, а от него смердит другой? Что делать? Нос закрывать? Принюхиваться или освежитель распылить? Или сделать вид, что мне показалось? Зачем притворяться? Врать себе? Это сделало вас счастливее? — Да, сделала. К старости я не одна. Муж рядом, сын. У нас дом, полная чаша. А это милая, через тернии и все. — Вера Александровна, я не хочу через тернии, Если вы похождения терпели из-за сына, то я ради чего или кого глаза должна закрывать? Меня сейчас прорвет, я наговорю лишнего и потом буду жалеть, но она меня всячески провоцирует. «Ради себя! Кто тебя будет любить? Так, как мой сын!» «Я себя буду любить! Не хочу прожить вашу жизнь! Не хочу делать вид, что ничего не происходит! Что я ничего не знаю! Имитировать семейную жизнь! Вы уж простите, но не выглядите вы счастливой женщиной!» «Ты слишком молода, чтобы о счастье судить! Алена, береги то, что уже есть!» «Да нечего беречь! И вам тоже, Вера Александровна! Вы ведь тоже все знаете! Но зачем вы передо мной спектакль разыгрываете? Вы же не приезжаете с Павлом Борисовичем к нам вместе! Болеете постоянно!» «Не придумывай!» «Ага, святое неведение! Позвольте мне жить мою жизнь, а с своей поступайте, как хотите!» Теперь я понимаю, почему мой сын пошел на сторону. Ты же, как баран, уперлась в свою обиду. Женщина мудра прощением. А почему ваш муж ходит сейчас на сторону, если у него такая прекрасная и мудрая? Зло зыркает на меня. Ощущение, что лицо меняется. Взгляд Бабы Яги из мультика. Хочется закрыть рот руками, Сделать вид, что ничего сказано не было. Сидим молча. В тихом больничном коридоре издалека появляется стук каблучков. С определенным ритмом. Раз цок. Два цок. Этот ритм я знаю с детства. Ну что, пришло время вам встретиться. Любимые женщины Павла Борисовича.